Концепция транстекстуальности Транстекстуальность, по определению же «женета», означает все, что ставит текст явно или неявно в связь с другими текстами. Среди пяти типов транстекстуальности отношений он называет Первое. Интертекстуальность или интертекст Отношение соприсутствия, объединяющее два или несколько текстов Паратекстуальность К числу паратекстов, то есть единиц окружающих текст, же женет относит заголовок, подзаголовок, внутренние заголовки, предисловие, послесловие, примечание, введение и так далее. Маргинальные, подстраничные, конечные сноски, эпиграф, иллюстрации, рекламу, суперобложку. Если исходить из приведенного выше определения, транстекстуальности то придется все перечисленное, включая заголовок, подзаголовок, эпиграф, иллюстрации, суперобложку, считать текстами. Мета-текстуальность отношение текста к... и комментарии. Неясно, по какой причине эти отношения не являются интертек... интертекстуальными. Архитекст или архитекстуальность – принадлежность текстов к одному типу дискурса, манере речи, литературному жанру. 5. Гипертекстуальность. Отношения между первичным и вторичным текстом, произведенным от другого раннего текста. Здесь также не ясно, чем эти отношения отличаются от интертекстуальных. понятие транстекстуальности вряд ли можно признать действующим и рабочим, поскольку оно, во-первых, логически, не безупречно, во-вторых, дает мало оснований для прояснения сути феномена интертекстуальности.